Ботвит усмехнулся, хотя совесть его была неспокойна. Пение продолжалось, мрачное, будто идущее из-под земли, потом стало слабеть, видимо, приближаясь к концу. Монахи замолкли один за другим. Слышны всего лишь несколько хриплых натреснутых голосов, тогда как остальные раскашлялись от непривычного напряжения. А когда наступила тишина, Вся братья погрузилась в безмолвную молитву, не сводя глаз с прекрасного образа юной богоматери. Тишина такая, что были слышные легкие движения губ и судорожные вздохи. Снаружи на кладбище шелестели деревья, какая-то птица щебетала на подоконнике. Джакомы и Ботвит заскучали и начали прикидывать, как бы уйти, Но тут, к всеобщему изумлению, поодаль у парадного входа лязгнуло оружие, и зазвенели шпоры, а под сводами церкви разнесся могучий мужской голос. «Есть тут кто?» Все обернулись. Приор встал и жестом велел нарушителям покоя удалиться. «Есть тут кто?» — снова вскричал гневный голос. «Отвечайте, черт побери!» Приор твердым шагом, молитвенно воздев руки, направился к пришельцам. «Ба, вот и сам настоятель!» — воскликнул нарушитель спокойствия, шагнув навстречу Приору. «Я, королевский секретарь, имею для картезианской обители важные сообщения, каковые не терпят отлагательства». За он прошел к главному алтарю и стал там, с покрытой головой и при полном вооружении. Монахи вскочили на ноги, во весь голос закричали «Святотатство!» и, грозно размахивая руками, обступили незнакомца. «Тихо! Именем короля!» — прогремел секретарь и обнажил меч. Приор не мог более блести молчание, ибо здесь призывали судью, коего он не признавал. «Ваш король до нас не касается, ибо наш правитель не от мира сего». В этих стенах властвует лишь распятый. Властвовал отче приор, но более не властвует, ибо сословие и государственный совет признали наследственные притязания короля на картезианский монастырь Пакс-Мария купе с принадлежащими конному усадьбами. Так обстоит дело». Через две недели вас здесь быть не должно, ибо тогда стены будут разрушены. Вы поняли?